Глава вторая. Москва. Квартира Ивлевых. Наконец мой бедный пес меня дождался, и мы пошли с ним гулять. День сегодня получился очень нервозный, хотелось немного успокоиться, решил подольше погулять. И пес набегался, и я мысли в порядок привел. Подошел не спеша к дому, из припаркованных «Жигулей» мне навстречу вышел Мещеряков. «Привет, Павел!» Сходу протянул он мне руку с озабоченным видом. «Андрей Юрьевич?» — удивился я. И все мое спокойствие куда-то стремительно улетучилось. «Что у нас еще плохого?» «Не боись!» — с досадой на лицах мыкнул он. «Пока что больше никто не умер». «И то хорошо, хотя еще не вечер». «Да нет!» «Врачи говорят, у второго пострадавшего хорошая динамика. Все будет нормально». «Да это Бог!» Что ж первому так не повезло-то? Сам дурак. Ему по здоровью вообще пить нельзя было. Не то что синьку. Он, врачи говорят, от нормальной водки в таких количествах помереть бы мог. Я, Паш, что приехал-то? Достал он мою золотую монету в салфетке. Почему ты так уверен, что это фальшивка? Это не я уверен, это эксперт. Профильный. Из Института археологии Академии наук. Андрей Юрьевич. Это фальшивка очень высокого класса, сделана на оригинальной матрице. Ну, вернее, как он выразился, на их нумизматическом языке с использованием оригинальных штемпелей XVIII века. Сказал мне по секрету, что их на время мошенники берут из музеев, чтобы делать поддельные монеты. Отличается от натуральных монет того периода содержанием золота, в оригинальных монетах 78%, а в этих 98%. Это и по свету видно, и с магнитом он что-то еще делал такое, что подтвердило. «В фальшивках проба выше?» — удивился Мещеряков. «Да, но это еще не все. Самое трудное в изготовлении фальшивок, оказывается, это не орел или решка, а грань. В кустарных условиях ее подделать очень трудно, и эксперт всегда найдет отличие. В нашем случае на грани риски, а должна быть цепочка из неглубоких вмятин». «Ну, короче, ты уверен, что это фальшивка?» — констатировал Мещеряков. «У меня нет оснований не доверять ученому», — ответил я. «Тем более, это его специализация». «Понятно», — устало потер он переносицу. «Но вот почему люди считают, что это сойдет им с рук?» «Андрей Юрьевич, мне сразу показалось, что квартира, где мы встречались, не его». «В каком смысле?» — удивленно вскинул он на меня глаза. «Сейчас я уверен, что это была съемная хата, арендованная исключительно ради нескольких сделок, а потом он заляжет на дно». «Ничего, мы его найдем. На таких людей выходили, что они сами его к нам доставят по первому требованию», — задумчиво проговорил он. «В особенности, если услышат, что он их рекомендации использовал, чтобы кинуть нас». «А что там с Ганиным? Не слышали?» — Нормально все с Ганиным, отмахнулся Мещеряков. — Объяснили товарищу, что он только рот откроет, не доживет не то что до суда, до утра. — Ну, а если не откроет? — вопросительно взглянул я на него. — Надо хотя бы адвоката ему толкового найти. — Зачем? — удивленно посмотрел он на меня. — Затем, Андрей Юрьевич. — Ситуация неприятная с каждым может произойти, и не всегда по зависящим от нас обстоятельствам. Надо иметь в команде толкового юриста. А как убедиться, что он толковый? Не во время же его работы по делу кого-то из нас. Давайте вот на Гане не проверим. Его вот, честное слово, не жалко. Мещеряков рассмеялся в голос, грозя мне пальцем. Я понял. Есть несколько адвокатов на примете. Надо подумать, кому из них дать шанс. Хитро прищурившись, ответил он. я сам понимаешь. — Адвокат не так многое значит. Будем со всеми работать, и прежде всего со следователем. — Тем не менее, надо руководству все кандидатуры предложить. Пусть сами решают, — предложил я. — А что там по дополнительному тиражу? Успели они на производстве подчистить? — Да, Марьяна молодец, — кивнул Мещеряков. — И держится молодцом, даром, что баба. — Ну, так ей не грозит ничего. Она бухгалтером оформлена. — возразил я. — Правда? Я думал, он его зам. Я сам так думал до сегодняшнего дня. Мы попрощались с ним, и он уехал. Какой-то день сегодня бесконечный. Возвращаясь к себе, подумал, прямо ирония судьбы, учил-учил Сачана, что надо все самому контролировать на подопечных предприятиях. А тут сам пропустил такую откровенную лажу. Если бы у Ганина был хотя бы еще один сотрудник, неважно какой, главное, чтобы за порядком следил, глядишь, и не случилось бы такого, на производстве начальства появлялось бы регулярнее, рабочие уже не так чувствовали бы себя вольготно, это с утра уже бухают. Но почему упустил этот момент? Знал же, что Ганин дурак. Знал. Но не думал, что настолько. А надо было подумать. Нет, ну надо же было догадаться, самая рисковая должность после должности директора, инженера по технике безопасности на себя же оформить. Чтобы уж сесть, если не по одному поводу, так по другому. Это уже не дурак, а сказочный дурак. В пятницу с утра сходил на почту, отправил поздравительную телеграмму Ивана Николаеву с рождением ребенка. Заодно позвонил из автомата на комволку директору Колесниковой поинтересовался, как там американцы налаживают оборудование, и спросил, звонили ли им насчет Народного дома. Ответила, что наладка идет по плану, и что да, звонили, списки они уже готовят. «Ну, отлично, Валентин Петровна. Значит, у нас все по плану?» «Даже лучше», — услышал я довольный голос на том конце провода. «Мы получили третью премию на текстильной выставке». «Ну, молодцы», — заметил я. «Конечно, молодцы. И это же мы со старым оборудованием на такое, казались способны. А что будет с новым?» Положив трубку, порадовался ее оптимизму. «Вот такие люди в СССР горы сворачивают». Позвонил в таксопарк директору Волошину насчет списков добровольцев на народную стройку. «Они уже и подготовили, и передали». «И сколько у вас человек готово вписаться?» — уточнил я. «Да у нас вся очередь готова!» Рассмеялся он. «Все 180 очередников!» «Ну, хорошо», — удивился я. «Считай, на дом уже народ набрали». Доволен был, конечно. но с таксистами стройка быстрее пойдет. И Это люди, что умеют быстро решать сложные вопросы и говорить на одном языке со строителями. Это тебе не ткачихи. Стройка надолго с таким контингентом не встанет» из-за того, что бетон не подвезли или еще какого-нибудь непорядка. Примут меры, до да такие, что всякое желание косящить на этой стройке у тех, то ее обеспечивать стройматериалами пропадет. К кому надо, с бутылкой подойдут. А кто по-хорошему не понимает, так и с монтировкой могут. Спросил, есть ли у них какие-то нерешенные вопросы. Но у них все было под контролем. Два подарка скоро будут готовы. «Неплохо, неплохо. Ну, что сказать? Приятно работать. Надо своим сказать, чтобы поторапливались с постановкой на очередь. Столько желающих, что на всех одного дома может и не хватить, даже с четырьмя подъездами». Позвонил на кожгалантерейку директору Филатову. Как ни странно, им не позвонили насчет народного дома. С них все началось, их же оставили за бортом. «Вот так у нас всегда». «Мы пока только вентилируем этот вопрос», — сразу предупредил я. «Составьте списки ваших очередников, готовых принять участие в строительстве». Мы с ним обсудили формат списков и договорились, что он мне маякнет, как будет готов, просил его только не затягивать. Надо было мне ему раньше позвонить. Спросил у него заодно по столовой, как ремонт продвигается. «Так закончили уже ремонт». Как и само собой разумеющимся, ответил Филатов. «Уборка сейчас идет. В понедельник уже планируем открыть столовую». О ну, как? Ну отлично!» Обрадовался я. «Вроде только недавно Ираклия туда привел. Во время бежит, как быстро, когда делом занят». Потом уже, положив трубку, прикинул, что это было недели две назад. «Как наши парни работают, конечно, они уже все сделали». На всякий случай позвонил на автобазу, вдруг про них тоже забыли. Но это предприятие большое, и мы без меня позвонили. Они тоже уже списки подготовили и передали. Закончив обзвон своих подопечных, вернулся домой и задумался, на что потратить сегодняшний день. Типография решил пока что не ехать, хотя очень хотелось. Там в любой момент могут начаться следственные действия, и мое присутствие там в это время совершенно ни к чему. Душа не на месте, сделать ничего не могу. Раздражающих факторов миллиона, возможности повлиять хоть на что-то нет. Решил отвлечься оформлением оставшихся новинок для Межуева. Святославль. «Приветствую, Кирилл Иванович!» Зашел шансов в кабинет председателя жилищной комиссии Щербакова и сел рядом с его столом. «Слушай, а что там с Якубовыми?» «Александр Викторович, я им дал время что-то придумать. Но на днях приходил сын Якубовых и сказал, что они с женой приняли решение выписаться из квартиры матери, чтобы дом не потерять. Не знаю, чего он торопится. Время у них еще есть. Они только 25 января дом купили. Они могли бы успеть еще разменять квартиру». «Да там мать уперлась», — объяснил Шансов. «Не знаю, чего она добивается» но на размен она не соглашается. Предложил ему... а как. Ну, тогда понятно, чего он прибежал. Но развод, кстати, от излишков их не спас бы. Я так и сказал. Была бы двушка, не было бы проблем. Илил Иванович, не знаю наверняка, что руководит матерью, но, похоже, она не хочет меняться, потому что намерена оставить сына без денег за его часть квартиры. Она же знает что он не все деньги за дом выплатил. Он это и мне рассказал тоже. Возможно, Оксана Якубова хочет, чтобы он дом продал, не имея возможности расплатиться за него и приехал с семьей жить к ней. А он категорически не хочет этот дом терять. Да что вы мне объясняете, Александр Викторович? Я знаю, что это за дом. Кто же от такого откажется? Там все с душой сделано. Но отказываться от половины квартиры просто так... — Нет, согласитесь, тоже странно. — Ну а что ему остается? Судиться? — Не хочет он с матерью судиться. Говорит, будет сам отдавать долг потихоньку. — Кирилл Иванович, а вы уже говорили с ней о том, что ее ждет, если сын с семьей выпишется? — Нет еще. — Вызовите ее, пожалуйста, и поговорите. Мне кажется, она не до конца понимает ситуацию. Думает, что сын не решится потерять свою долю в квартире ради дома. — А он готов? — Самое неприятное, что этот несчастный дом продал ему мой близкий друг. Он не может по ряду причин жестко требовать с Руслана Якубова долг, а ему самому очень сейчас нужны деньги. Ему тоже пришлось себе кооперативное жилье покупать на новом месте. Еще жена летом в декрет уйдет. Оксана Якубова своему упрямством не только сына подводит, а еще кучу народу. — Я понимаю. Внимательно выслушал градоначальника Щербаков. Приглашу ее на разговор немедленно. Лубянка. Полковник Воронин вызвал к себе капитана Артамонову. — В общем, так, Мария. Информация по авиано пришлась очень кстати, начал он. Нашу работу очень высоко оценили. Понял он верху указательный палец. Не буду забегать вперед, но уверен. Одними словами, благодарности за службу дело не ограничится. «Рада стараться», — улыбнулась Артамонова. «Теперь по скворцу. Принято решение активнее использовать этого агента. Сколько она еще будет в Союзе? Пока она покидать СССР не планировала?» «Отлично. Тогда надо максимально использовать время до следующей поездки, чтобы обучить ее языкам. С французским ей в этот раз просто повезло». Но живет же она в Италии. Значит, нужен итальянский и, конечно, английский. Только представьте, что в следующий раз рядом с ней на какую-то важную тему будут два американских офицера болтать или британских. И те, и другие, кстати, любят в Италии отдыхать. У них это модно. Так что ситуация вполне возможна. Но бесперспективная для нас, если наш агент языками не владеет. Задача ясна? Есна, товарищ полковник. Пусть хоть по восемь часов в день занимается с лучшими специалистами, Наймем гражданских, так чтобы они не знали, на кого работают. По восемь часов, удивленно посмотрела она на командира. Но каким образом? У нее же муж? Не создадим мы ей опять проблем. Помните же, как он нас с ней выследил? Ну, пусть в институте выделят ей кабинет для занятий. Муж будет видеть, что она утром в институт зашла, днем из института вышла. Какие еще подозрения? Все равно вы говорили, что ее отец ей все зачеты и экзамены нарисует сам. Чему ей вообще сидеть на лекциях? Согласуйте через куратора института. Он знает, к какому проректору подойти, чтобы этот вопрос решили быстро и без лишних разговоров. «Где-нибудь в подвале можно, чтобы лишних людей много не шлялось мимо и вопросов не задавало. Может, даже оформить ей полставки лаборанта. Или архивиста какого, чтобы сокурсники, встретив, не удивлялись, что в здании она есть, а на занятиях ее нет. Будет говорить, что выполняет задание руководства института, разбирает какой-нибудь старый архив в подвале». Короче, не буду вас учить правдоподобную легенду придумывать. Сами этому обучены. Хорошо, Павел Евгеньевич, сегодня же займусь. Работал у себя в кабинете и услышал женские крики где-то то ли на улице, то ли в доме. Начал прислушиваться, и голос показался знакомым. Выскочил в подъезд, так и есть. Лина верещала. Неужто кончился медовый месяц? Цыгане ее лупили. «А кто теперь? Лично Трубадур, что ли?» «Побежал наверх, а там двое молодых парней в штатском. Виктора выводят из квартиры». «Нет, теперь уже не размовки между любимыми», — допился певец неформал. «Твою ж дивизию!» «На сотрудников органов уже так насмотрелся, по взгляду их узнаю». «Нет, не милиция, точно. Комитет это...» Поймал беспомощный и растерянный взгляд Еловенко, когда его проводили мимо меня вниз по лестнице. Так и захотелось ему под затыльник врезать хороший. Предупреждал же. Сотрудники, скорее всего, и не возражали бы проявлению праведного гнева от советского гражданина в адрес диссидента. Но поздновато это делать, вырос уже паренек. Лина обессиленно сползла по стене на корточке, захлебываясь рыданиями. — Да. — Лина... Лина! Поднял я ее, когда дверь лифта захлопнулась за ними. — Это КГБ? Ты удостоверение видела? Ответить словами она не смогла, только кивнула. Тут открылся лифт, и на площадку вышла Анна Аркадьевна. — А куда это Виктора? — спросила она, но увидев, в каком Лина состоянии, осеклась. Вместе привели Лину в порядок, отпоили водой. Потом Анна Аркадьевна убежала поспешно, сказав, что у нее срочные дела. «Какие там дела?» «Замараться боится. Даже девушке-парне, помогая которого, комитетчики увели. Ее понять можно. Кто же будет с комитетом сейчас в здравом уме связываться. Хотя есть один безумец», — спросил Лина. «Ты в самом деле уверена, что любишь его, будешь с ним жить?» Или это просто забава на несколько месяцев, как с Мишкой-цыганом? Давай только честно. Да мы уже... уже про ребенка думали. Он согласен. Значит, раз об этом речь зашла, Лина, похоже, собиралась всерьез стать на путь исправления. М -м -м, двух перепелок одним ударом. Надо попробовать. Ну а что? В принципе, мне это ничего не будет стоить. А вдруг парня на самом деле удастся перевоспитать? Талантливый, зараза. Сам сочиняет, сам поет. Голос за душу берет. Почти высоцкий. Только пошедший не по той тропинке. Можно и похлопотать в КГБ за соседа. Тем более, даже если ничего не получится с перевоспитанием, вряд ли конкретно ко мне у КГБ будут претензии. За что? Чужая душа потемки. Претензий по идеологической части не будет. Честно, попытался, не получилось. Но что с того? Сейчас в СССР это очень модно, вытащить оступившегося товарища из пропасти, взять на поруки и так далее. С Тимуром же у меня это прокатило, а там ситуация была не менее тяжелая. Так, Лина, без безумств только. Иди, выпей валерьянки, расслабься. Подумай, чем помочь можно. Скорополительных решений не жди, но, может, удастся что-нибудь придумать. Она с надеждой посмотрела на меня. — Лина, отчество Виктора, — потребовал я. — Иванович, год рождения. — 42 второй. Пристроил ее на кровать и спустился вниз. У себя сразу набрал румянцев и уточнил, будет ли он на месте через полчаса, потому как мне увидеться с ним надо. — Конечно, я на месте озадаченно ответил майор. «У тебя случилось что?» «Не у меня. Сейчас приеду, расскажу». «Ну, хорошо, давай». Гряделся по-солдатски за 45 секунд и минут через пять уже выехал на проспект Мира. Румянцев вышел за мной с озабоченным видом, покачал головой, подняв глаза кверху и рассмеялся собственным мыслям о том, что все больше и больше становлюсь похож на белку в колесе. «Да что у тебя случилось?» — спросил он. «Да не у меня. Соседа ваши приняли. Любитель саркастических куплетов. Талантлив, зараза, и поет, и сочиняет, и на гитаре играет, голос хороший. За что приняли-то?» «Думаю, будут выменять антисоветскую агитацию и пропаганду. Значит, просишь за него? Ну, как бы так». «Саркастические куплеты», — думал майор. Таких куплетистов, как собак нерезанных. Мелкий диссидент погоды никому не сделает, а вот сделать Ивлева должником комитета заманчиво. Очень заманчиво. «Зачем он тебе?» — спросил Румянцев. «Да не зачем», — пожал я плечами. «Парня жалко. Родину любит, за нее искренне переживает, но неправильно себе представляет, каким образом нужно имеющиеся недостатки искоренять». Жертва внушения вражеских голосов. Вообще он очень талантлив, голос красивый. Люблю такие голоса. Ему бы содержание его песен изменить и цены бы ему не было. — Музыку любишь? — с интересом посмотрел на меня румянцев. — Хорошую люблю. Не каждый певец от души поет. А этот прям цепляет. искренний. Поверьте, Олег Петрович, мне есть с чем сравнивать. Ради абы кого не пришел бы. Поможете? Попытаюсь его перевоспитать. Меломан. Но ставляй его данные, узнаю, что можно сделать. Положил он передо мной чистый лист. Перевоспитатель. Кто бы другой сказал, не поверил бы. Но от тебя вечны сюрпризы. Спасибо. С облегчением выдохнул я. И записал про Еловенко все, что знал и помнил. Святославль. Шансов позвонил со службы на городскую базу. И по совету жены заказал несколько отрезов фланели по 10 метров веселеньких расцветок на детские пеленки для девочки. — А веселенькие? Это какие, Александр Викторович? — спросил его завбазый царев. Поярче? — Откуда мне знать, Лев Алексеевич? — недоуменно ответил Шансов. — Спросил женщин на пеленки для девочки. Три разных куска по 10 метров. Хватит, как думаешь? «Откуда мне знать?» — рассмеялся Царев. «Спрошу у женщин». Они попрощались до вечера, договорившись, что Шансов приедет за отрезами к концу рабочего дня. Когда служебная «Волга» привезла Александра Викторовича на базу, его уже ждали три аккуратных отреза на большом листе оберточной бумаги, на котором карандашом была выведена сумма 39 рублей. Пока Шансов доставал деньги... Царев сам завернул ему покупку в общий сверток. Доехав до улицы Островского, городоначальник отпустил машину и встал у калитки дома Ивана Николаева. Старая овчарка на крыльце подняла голову и добросовестно облаяла его. — Кто там? — услышал он женский голос, и тут же выглянула женщина, видимо, мать Ивана. — Ой, Александр Викторович! — сплеснула она руками, узнав его и поспешила к калитке. А Иван в больницу после службы сразу побежал. — Это правильно, — ответил он, и, дождавшись, когда она подошла, торжественно вручил ей пакет с фланелью. — Вот скромный подарок от нас с супругой. — Ой, — растерялся она, — спасибо. — Здоровья маме ребенку, и счастья вам всем. — А где дом Липкингов? — Так вот же, через дом. Выполнив одну часть своих планов, Шансов попрощался с матерью Ивана и направился к Липкиндам. Эмма дома не оказалась. Как сказала ее бабушка, она собирает материал. «Угу, знаем мы, что за материал она собирает и по каким притонам ходит», с досадой подумал Шансов и попросил Клару Васильевну передать ей, что он хотел бы с ней увидеться. «Пусть в горком зайдет», — попросил он. «Есть к ней разговор по ее новой работе». «Ничего особенного, не переживайте. Жаль просто, что не застал». «Хорошо, Александр Викторович, я передам».